Глава 25. Они шли по безлюдным дорожкам леса. Под укрытием ветвей деревьев, смыкавшихся над их головами, они чувствовали себя в безопасности. Шорох травы под ногами доставлял им удовольствие. Было приятно находиться в тени. Их овивал легким ветерок, сопутствовавший им небольшой передышке, которую они себе позволили. У Алекса было ощущение, что они одни на всем свете. И если бы это было действительно так, то он чувствовал бы себя счастливым. Он ценил общество этой незаурядной женщины. Вот уже целый час он не вспоминал о своей депрессии. Настоящий подвиг. Старая дама, видимо, погрузилась в свои мысли. Ее визит к врачам был назначен не на завтра. Она решила приехать заранее, чтобы посмотреть Брюссель, прежде чем попрощаться с окружающим миром. Значит, у них полно времени. Никакой спешки. Она знала, что ее ждет по приезде. Одиночество в неуютной палате, запах дезинфицирующего средства и нарочито заботливый ухаживающий персонал. Она посмеялась про себя этому слову. «Ухаживающий». Они будут ее обхаживать, подталкивая к выходу. Да, иногда единственный выход — это смерть. Максим вынашивала свое решение уже некоторое время. Она знала, что это лучший способ не закончить свои дни в полном одиночестве, забыв, как тебя зовут, и раскачиваясь в скрипучем кресле качалки. И тем не менее ее решимость начинала уменьшаться с тех пор, как этот юноша стал ее попутчиком. Впрочем, то, что сначала она полагала миссии, превращалось для нее в приключение. Выбор слова имел большое значение. Она это усвоила, когда работала учительницей. Приключение гораздо эффективнее, чем миссия. Приключение могло нести в себе и неизвестное, и тайну, и надежду. Но она уже не должна была ни на что надеяться. Надежда — худший симптом при неизлечимой болезни. Ей нужно сосредоточиться, сконцентрироваться на своих собственных миссиях. Да, именно миссиях. Доехать до Брюсселя на эвтаназию и помочь этому милому мальчику в депрессии вновь обрести вкус к жизни. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она его. «Думаю, действие Диазепама постепенно проходит». «А как у тебя на душе?» Максим постучала указательным пальцем по виску Чтобы убедиться, что Алекс ее правильно понял, тот вздохнул. Не хуже, не лучше. Ты хочешь сказать, что тебе не лучше с тех пор, как мы встретились? В виде разочарования на лице Максин Алекс понял, что должен сказать ей правду. Да нет. Удивительно, но совсем наоборот. С тех пор, как меня ищет по всей стране полиция, я чувствую себя гораздо лучше. Что очень странно. «Я беспокоюсь, что будет дальше. С вами, со мной. Ты слишком много беспокоишься. Живи настоящим моментом». «Как раз на это я и не способен», — разволновался Алекс. «Моя проблема в том, что я все вижу в черно белом цвете и двухмерном пространстве. Мир кажется мне тусклым. Все люди, кроме вас, скучными. Мне кажется, я ничего не добьюсь». Я растерял даже то, на что был способен. Ничто не приносит мне настоящего удовлетворения. И он яростно пнул ногой камень, который имел несчастье попасться ему на пути. Вы совершенно правы. Я и впрямь наркоман. У меня настоящая ломка. Мне нужно получить кайф от счастья. Все время нужна моя доза, хотя я никогда ей не насыщаюсь». Алекс замолчал, и Максим не решалась нарушить молчание. Они продолжали идти по тропинке среди деревьев. Через некоторое время Алекс продолжил свою исповедь. «Когда я смотрю телевизор, бывает, я завидую всяким знаменитостям, которых пригласили, чтобы всех посмешить, и которым платят за то, что они валяют дурака. Я нахожу это бессмысленным. Неужели, видя их счастливыми...» Я тоже должен стать счастливым. Может, я махровый эгоист? Может, я начисто лишен эмпатии? У них у всех такой довольный вид? Секрет счастья — это сконцентрироваться на том, что у тебя есть. Кто это сказал? Далай-лама? Сериал «Кунг-фу-панда». Я потрясен вашим культурным кругозором. Настоящая культура, настоящее знание — это не читать наизусть Канта, такое и попугаю под силу. Но взять на заметку правильные рассуждения, когда они тебе подвернулись, будь то в мультике про толстого панду или в энциклопедии, надо расширять свои горизонты. Вы правы. А я очень устал. «Устал? Да ты же только что спал!» Я все время устаю, не знаю от чего. Беспокоюсь неизвестно по какой причине. И от этого чувствую себя еще более глупым и смешным. Я не решаюсь больше надеяться на хорошее, потому что каждый раз, когда я это делал, все хорошее куда-то улетучивалось». Как будто какой-то злой дух засел в недрах моих мозгов, чтобы вытаскивать оттуда редкие позитивные мысли, а затем со злобным удовольствием изничтожать их. Для меня надежды больше не существует. Да, эта история со злым духом пугает. Как говорится, душа в пальцы уходит. В пятки, не в пальцы. Ну а я что говорю? Какое-то время они шагали молча. Алекс жалел, что так разнылся, но в тот момент он по-другому вести себя не мог. Ему было стыдно, что он столько наговорил про себя бедной женщине, которую ждало лишь одно — эвтаназия. «Вот болван! Надо заняться только Максим, помочь ей. И если потребуется ради этого отправиться в тюрьму, он согласен. Хотя в глубине души он все же надеялся, что до тюрьмы дело не дойдет. Послушайте, Максим, «Я хотел с вами кое о чем поговорить. У меня проблема. Давай, я тебя слушаю. На самом деле проблема не у меня, а у вас. У меня? Только я боюсь, как бы вы не восприняли это неправильно. Возможно, вы воспримете это неправильно. Я предполагаю, что вы воспримете это неправильно. Я уверен, что вы воспримете это неправильно». «Хватит ходить вокруг доогла. Объясни, что ты хочешь». Она забеспокоилась, хотя старалась не подавать вида. «Что такого она сделала, чтобы так обеспокоить мальчика? Может, у нее проявились какие-то симптомы Альцгеймера, а она и не заметила? Может, всем уже понятно, что у нее поехала крыша?» Именно этого она и боялась. Именно поэтому и приняла решение поехать в Брюссель и уйти достойно. Проявить признаки слабоумия в присутствии Алекса — это было ужасно. Она хотела вернуть ему вкус к жизни, а не напугать его. К тому же он ведь окажется последним из тех, кто был с ней знаком в этом мире. И, быть может, это и глупо, но она хотела оставить и себе хорошие воспоминания. Максим должна была сохранить достоинство до конца. Она взяла себя в руки и заговорила ласково, чтобы его не испугать. В конце концов, он, наверное, хотел быть ей полезным. Я вся внимание. Алекс переступал с ноги на ногу. Она уже достаточно узнала его, чтобы догадаться, что с ним что-то не так. Молодой человек прокашлялся. Я полагаю... «Вообще-то я уверен, что у вас проблема с... проблема с поговорками». Максим воздела руки к небу, словно благодаря его за неспосланную милость. Алекс видел, что его слова не воспринимаются с той серьезностью, какую в них вкладывал он. Он снова прокашлялся. «У тебя в горле кошки скребут. Кажется, у меня в сумке есть леденцы. Вот видите, в том-то и проблема». Вы все время путаете выражения или меняете их?» Он с грустью посмотрел на Максин. «Я счел себе обязанным сообщить вам об этом, потому что при Альцгеймере это может быть один из симптомов, о котором стоит упомянуть, когда вы пойдете к врачу». Алекс обрадовался, что ему удалось удачно вернуть, как о деле что Максин должна пойти к врачу, а не полагаться только на поставленный самой себе диагноз, основаны на печальном опыте ее мужа, а значит, не должна отправляться прямиком в морг. Старая дева отошла в сторону и повернулась к нему спиной. Плечи ее вздрагивали. До да Алекса донесся стон. Ну вот, он добился своего, вогнал самоубийцу в депрессию, довел до слез умирающую старушку. Какой же он негодяй! Он не только похищал старушек, но и доводил их до истерики. Он тихонько подошел к старой даме и достал из внутреннего кармана своего пиджака красивый шелковый носовой платок, который Максим незаметно положила, когда он примерял костюм. «Мне очень жаль. Я не хотел вас огорчить». Он очутился лицом к лицу со своей жертвой. «Вы что, смеетесь?» «Господи, вы хохочете, когда я переживаю от того, что вы плачете?» «Вы издеваетесь!» «Я плачу, дурачок!» «Я плачу от смеха!» И она крепко поцеловала его в щеку. «Ты такой весельчак, только не подозреваешь об этом!» «Будьте добры, объясните, в чем дело!» Не выдержал Алекс, чувствовавший себя так, как будто его оставили в дураках. «У меня всегда была небольшая проблема с такими выражениями. Это невероятно забавляло моего мужа. Первая фраза, с которой я к нему обратилась, как раз пример того, как я склонна переделывать французский язык». «Что же вы ему сказали?» «Что я пришла к нему волей и с несчастной долей». Он ответил, что очень сочувствует, но не отвечает за мою долю и лишь обслуживает по гарантии. А как вы с ним познакомились? Если тебе это интересно, нам надо присесть. Вон та скамейка, мне кажется, очень подходит. Мне уже не 20 лет и не 30, а ближе к 40, скажем так.